Глава 24 По счастью, я все же не такой параноик, чтобы решить, будто сосед, о котором повествует сосед, десятый и последний рассказ в книге, это Санчес, или чего доброго я сам. Тем не менее, я приступил к чтению со всеми предосторожностями, потому что после появления Кармен в рассказе «Кармен» логично было бы ждать чего угодно, даже самого неожиданного, как, например, вторжение смерти хотя как раз с этим я бы совладал, ибо с вороном справляюсь, это ведь всего лишь чёрный пёс. Пёс моей депрессии, кризиса, накрывшего меня после увольнения. И я одолел его и принудил к покорности. Эту тему я пока оставлю, а сам, смеха ради, сообщу, что соседу предпослана пигров из ГК Честертона. Мы заводим друзей, мы наживаем врагов, но соседи посылает нам Бог». Цитата повлияла на мое восприятие того, что я прочел в первых строках рассказа, от которых у меня осталось неизменно интересное ощущение. Мне казалось, я читаю хорошего английского ученого, переведенного с исключительной точностью. Вольтер, обнаружив настоящий талант пародировать Честертона, рекомендует нам углубиться в то, что он называет лущить красноватые орехи, сидя у доброго камина». И такой зачин сулит много счастья, пусть даже у читателя нет в доме ни орехов, ни камина, а на улице, между прочим, стоит полящий зной. Жара, какую можно с честь исторической. Рассказ хорошо начинается, однако этот зимний антураж, который был введен в игру, быстро забывается, и мы, читатели, невольно начинаем подозревать, что повествовательную ниточку красноватых орехов автор обрывает по чистой лени. Так или иначе, но чудесное начало рассказа с таким скурпулезно подобранным описанием едва ли не каждой искорки, прыгающей в камине, скоро выдыхается. И вот мы внезапно застреваем в странной раскаленной тягостной атмосфере, вязнем в сумбуре несущественных деталей, наводящих на мысль, что автор, кажется, отдает должное густым фрагментам книги. И все это заставило меня забыть о том, что я читаю, и поднять глаза от текста. Иногда блистательное начало портит весь остальной рассказ, потому что тот неизменно оказывается значительно ниже уровнем. Я поднял голову и взглянул наверх так, словно стосковался по величию, уходившему из текста, и засмотрелся на крошечного паучка в углу потолка, и начал мысленное странствие по миру Честертона и припомнил его рассказ «Голова Цезаря», в котором Паттер Браун говорит То, что и вправду приводит нас всех в ужас, это лабиринт, не имеющий центра, и поэтому атеизм не более чем кошмарный сон. Сколько же я не вспоминал эту фразу? И почему она пришла мне на память именно сейчас, когда так рассеянно следил взглядом за крохотным паучком? И подыскивая объяснение, благо я не сомневался, что таковое имеется, я запутался в умственной паутине и припомнил фильм Орсона Уэллса «Гражданин Кейн» где эпизоды жизни этого самого гражданина, мистера Чарльза Фостера Кейна, неизменно складывались в рисунок бытия, очень похожего на кошмарный сон, на лабиринт, лишенный центра. Тогда я подумал, во-первых, о начальных кадрах этого фильма, где мы видим, что скопил Фостер Кейн. А потом об одном из финальных эпизодов, где элегантная и безутешная женщина, сидя на полу во дворце, играет с огромной головоломкой. Эта сцена наводит нас на след. Эпизоды не скреплены никаким тайным единством. И ужасный Чарльз Фостер Кейн, магнат и делец, чью экранизированную биографию мы, как нам кажется, видим на экране, на самом деле всего лишь плод воображения. Хаос мимостей. Рассказ о жизни Кейна изобилует лакунами. Нам не говорят о важных событиях, но зато подолгу застревают на странных мелочах, на описаниях второстепенных персонажей, имеющих к герою лишь косвенное отношение. Чувствуя, что мой разум и сам заблудился в этом лабиринте мнимостей, я все же осознал, что у гражданина Кейна много общего с воспоминаниями Вольтера, тоже построенными на осколках жизни, на фрагментах, не спаянных тайным единством, но все время готовых перебрать обличия, важные или не очень, которые принимал артист прочерчивающий траекторию, состоящую из мелких дробных частиц и ведущую к созданию печальной головоломки под возможным названием «Жизнь черевовещателя». Жизнь, которая в свою очередь является собой лабиринт в виде паутины без центра, то есть еще один кошмарный сон. Хотя в этом случае в финальной главе рассказчик не только находит центр лабиринта, но и обнаруживает неожиданный и без сомнения ненормальный просвет в зарослях, позволяющий ему считать, что у бегства есть свой собственный путь. И, двинувшись по этому пути, я развеселился, и мне показалось, что сосед благополучно взмыл в воздух и продолжил полет. Я же не мог не признать, что, невзирая на привычные тревогу и уныние, жизнь моя вошла в некую фазу, подобную зеркалу, на поверхности которого вырисовывается, пусть неотчетливо, все самое высокое. Как читатель я мог стремиться ко всему. Перефразируя Гамбровича, как читатель я ничто и потому могу позволить себе все. Витольд Гамбрович Годы жизни 1904-1969 Польский писатель «Радости такого рода посещают меня нечасто, что наводит меня на подозрение, не проистекают ли эти приятные ощущения от постоянной работы начинающим пахарем на невесловесности». С этой минуты чтение соседа пошло как по маслу. Как будто между рассказом и чтением возник гармоничный союз, который одарил меня наслаждением с самого начала. С той сцены, где мне показалось, будто я полностью отождествляю себя с бродягой Вольтером. А тот, идя в свете звезды своей судьбы, пришел в португальский поселок возле Иворы и в тамошнем баре услышал в полутьме и в полуголоса рассказанную историю, столь же говорившую о парне из этого поселка, юном евреи по имени Давид, известным главным образом суровостью нрава, сколько и о его соседях, семействе чернокожих ангольцев. В супружеской чете с тремя детьми, каковое семейство, по словам завсегдатаев Бара, недавно обосновались тут. Бедных негров по фамилии Жоан вся округа дружно корила за то, что они изо всех сил пытались сойти за людей, привычных к сельскому труду, тогда как в действительности совершенно не владели даже простейшими навыками. История, которую услышал в тот день Вольтер, передавалась из уст в уста и началась с того, что Давид крикнул ангольцам, что в сельском хозяйстве они не смыслят ни уха, ни рыла То есть всего лишь повторил мнение, выражаемое, да еще и с большей злобой, всеми жителями поселка. История о молодом еврейском парне и о семействе Жуан, неизменно рассказываемая в полумраке таверны, спустя несколько дней получила продолжение в виде наводящей ужас сцены. В бесчетный раз увидев, как соседская курица разгуливает по его лужайке, неумолимый Давид выпустил в несчастную птицу восемь пуль, обратив ее в окровавленный комок перьев с той минуты неистовый сосед стал внушать ангольской семье более чем обоснованный страх однако вчера случилось такое о чем я желаю вам рассказать от чего и вел вас в курс дела внезапно и другим тоном сказал тот завсегдатай который до этого в полутьме излагал историю давида и ангольского семейства. И рассказал, что накануне трое ангольских детей, воспользовавшись отсутствием старших, ненадолго уехавших в вору решили покататься на престарелой кобыле, не так давно купленной по дешевке или, иначе говоря, за бесценок их сердобольными родителями. И катались на ней довольно долго, до тех пор, пока несчастное животное в изнеможении не отклонилось куда-то вбок и не рухнуло замертво на лужайку. Детишки перепугались. И словно цыплята, которым грозит опасность превратиться в комок перьев, кинулись бежать в дом, спрятались в амбаре с зерном, решив носу не казать оттуда, пока не вернутся из воры родители. Время от времени они выглядывали из окошка, желая знать, что предпримет сосед. А тот, не веря своим глазам, смотрел на дохлую клячу, свалившуюся на его лужайку, а потом перевел взгляд на амбар, и дети же тотчас отпрянули от окна, из которого наблюдали за ним. Когда смерклось, сосед вышел в сад, сел на траву в полуметре от покойницы и тоже принялся ждать возвращения взрослых. Когда же те ближе к полуночи появились, то оцепенели и онемели от страха при виде случившегося. Сперва замерли перед трупом, потом опустились перед ним на колени и зарыдали, словно оплакивая самих себя и весь мир. Давид разжег у себя в саду небольшую жаровню, и в игре света и тени темная неподвижная туша, казалось, обретала временами чудовищные размеры. Супруги опасались, что под стать им будут слова и карательные меры, предпринятые юным евреем. Однако тот совершенно против ожиданий приблизился к ангольцам и принялся мягко утешать их, ласково гладить по голове и тихонько рассказывать, от чего постигла бедную лошадь мгновенная смерть. А потом, скудно освещенный Жаровней, поведал, опять же, неторопливо и со всевозможной мягкостью некую историю, которая на самом деле была старинной хасидской легендой, предпочтя, впрочем, утаить это обстоятельство от ангольцев, ибо счел, что объяснять им значение слова «хасидское» было бы совершенно излишней сложностью. Легенда же гласит, что однажды на окраине одного городка несколько евреев на исходе шабата сидели на полу в какой-то лачуге. Все они были местные, за исключением одного, никому неизвестного человека. Он был особенно убогим и оборванным, и сидел в самом темном и грязном углу. Разговор, который до этого вертелся вокруг разных тем, наконец зашел о вопросе, живозанимавшем всех собравшихся. Чего бы попросил каждый из них, если бы знал, наверное, что желание его исполнится. Один сказал, что попросил бы денег, другой — хорошего зятя, третий — новый верстак и так далее по кругу. Высказались все, за исключением оборванца, скорчившегося в темном углу. Но прочие были так упорны, что после долгих колебаний он с большой неохотой ответил им так. Я хотел бы стать могущественным царем и править обширной страной, и чтобы однажды ночью враг вторгся бы в пределы моего государства, и еще до рассвета его конница оказалась бы у стен моего дворца. И никто не оказал ему сопротивления. И я, проснувшись в ужасе и не успев даже одеться, принужден был бы в одной рубахе, и преследуемый по пятам бежать через леса и долы, горы и равнины без сна и отдыха, пока не оказался бы живой и здоровый в этом углу. Вот чего бы я желал». Прочие поглядели на него недоуменно и спросили, «Что бы он выиграл, получив желаемое?» «Рубаху», — ответил он. тема завершилась хасидская легенда. Ангольцы же на несколько секунд впали в растерянность, а потом заулыбались, благодарно принимая совет своего соседа. В начале следующего абзаца произошел небольшой сдвиг по времени, как бывает в кино. И мы, оказавшись очень далеко от счастливых ангольских улыбок и сада, где лежит павшая кобыла, начинаем постепенно по кратким фрагментам познавать разнообразные места, где окажется черевовещатель в своем странстве от маленького португальского городка до выжженных холмов Ханаана. В странстве и туда, где берет исток устного повествования. И вот так, перемещаясь от одного географического пункта к другому, но неуклонно двигаясь на восток, мы вместе с рассказчиком садимся в самолет, который все никак не взлетает, но оторвавшись наконец от земли, молниеносно оставляет позади солнце в эту минуту оказавшаяся вровень со взлетной полосой, и вскоре летит над белоснежными облаками, а под ними простираются, пусть невидимые, бесконечные пески, уходя к прекрасным холмам, где в древности были владения царицы Савской. Черевовещатель рассказывает, что пролетая над землями счастливой Аравии в надежде попасть туда к вечеру того же дня, убедился, что он не ангел, никогда им не был и не будет. «Не был и не будет» подразумевается в числе прочих причин еще и потому, что в Лиссабоне прикончил парикмахера, однако слова его показались мне скрытой отсылкой к теме, поднятой Солом Беллоу. «Заметившего однажды, что где-то с начала прошлого века авиация предоставляет современным писателям возможности, которых были лишены их предшественники». В частности, своими глазами удостоверится что там, в вышине межблаков, где, как всегда было принято считать, располагаются чертоги ангелов, нет даже намека на них. Энд Меня удивляет, что несколько дней назад я вроде бы припомнил, как почти в самом конце соседа Вольтер бросается на середину канала, где некая спираль пронзает земной шар. И когда, кажется, он вот-вот погрузится в эту бесконечную тьму, спираль выбрасывает его наружу и возвращает в какой-то незнакомый архаичный край. Должно быть, я читал это в другой части, потому что ни в финале рассказа, ни в финале романа я не обнаружил ничего похожего. Так откуда же взялось это воспоминание? Может быть, я вычитал его в другой книге? Самолет в самом деле упоминается в мемуарах Вольтера, однако же нет упоминаний ни о спирали, выбросившей его наружу, ни об ангелах. Зато есть позабытая мной сцена с попутчиком, который уверяет, будто знает все, и развлекается, рассказывая историю семьи, окончательно, он настаивает на этом, окончательно, оставленной в Торонто. В определенный миг, когда трансляция сообщает, что самолет скоро произведет посадку на родине первых устных рассказов в позабытой Аравии, этот сидящий в соседнем кресле человек говорит, что отец на смертном одре поведал ему, как в былые времена веровал во многое, а под конец жизни разуверился во всем, кроме одного, единственного и окончательного. Верить в вымысел, признаваемый в качестве такового, знать что ничего другого не существует вовсе и что изысканность истины заключена в том что ее считают вымыслом но тем не менее верят в нее там в этой аравии некогда именуемой счастливой где вероятные даны не можно отыскать самые первоначальные источники рассказа черевовещатель так по крайней мере пишет мой сосед в последних строках вольтера и его невзгод Выступает как изустный повествователь, исполняя свою мечту побывать там, где возник самый первый в мире оригинальный рассказ — миф о сотворении мира. «Я живу недалеко от Шевы, в четырех милях от Ханаана, где я каждый вечер буду рассказывать истории людям уважаемым и правоверным». Идеальная публика. Европейцы уже не слушают декламацию. Они беспокойно ерзают или задремывают. А вот здесь, вблизи Шевы, все, кто внимает мне, дослушивают до конца. Я постоянно повествую, обращаясь к людям с кривым кинжалом на поясе, символом воинственного духа, которые каждый вечер усаживаются передо мной тесным полукругом и с напряженным вниманием слушают мои рассказы. Порой мне кажется, что рассказывая, я созидаю мир. Примечание автора.